Глава 30. Следующие два часа Лис старался следовать совету Даниэллы. То есть, то и дело прикладывался к фонтану с вином в обществе графини. Последняя оказалась редкостной ценительницей, любила все, что бродило, не вдаваясь во вкусовые характеристики. Даже Лис диву давался. Но героически сопровождал наследницу Хартфорд и делил с ней все тяготы винного приключения. Он что... «Решил ее спаить. искренне удивился Вагр, стоя рядом с Даниэлой у одной из колонн. «Вероятно». Даниэла с трудом сдерживала рвущееся наружу раздражение. Два часа они с Вагром вовсю мозолили глаза гостям, но Ирида как будто вообще забыла об их существовании. Все ее внимание было сосредоточено на Лисе. «Я так надеялась, что она увлечется вами». Эриду всегда манила экзотика. В сердцах воскликнула девушка, чувствуя, как подкатывает комом в горле горечь надвигающегося поражения. А она увлеклась. Честно признался Вагр. Но я сразу дал ей понять, что между нами ничего быть не может. Все, что я могу ей предложить, редкие артефакты моих земель. У Даниэлы от негодования перехватило дыхание. Вы? Вы? Что вы? Я сказал ей правду. Недоуменно нахмурился Вагр. И Даниэлла с трудом заставила себя сделать сначала глубокий вдох, а затем медленный-медленный выдох. Все-таки она же изначально знала, что у Вагров свои весьма специфические понятия о чести и достоинстве. Поэтому она лишь бросила тоскливый взгляд в сторону Лиса и пробормотала. Рита ничего не смыслит в артефактах и их пользе. Мужское внимание для нее гораздо ценнее, чем соль земли вашей. О! -о, -о. Вот теперь Даниела поняла, что смогла по-настоящему удивить Вагра. Угу. Не скрывая пораженческого настроя, протянула девушка. Что же, попробую это исправить. Внезапно выспылаете к ней чувствами. Как ни старалась, она не смогла сдержать иронии, рвущейся наружу. «Вызову Рейнарда на дуэль!» Неожиданно подмигнул ей Вагр и двинулся к фонтану с вином. Несколько мгновений Даниэлла наблюдала за тем, как мощная фигура Вагра рассекает людскую толпу по пути к винному фонтану. Люди, собравшиеся на балу, чувствовали силу волнами, исходящую от представителя древнего народа. Никто не рисковал встать у Даркуса на пути, даже несмотря на изрядную плотность винных паров, витавшую в воздухе. Вот он подошел к парочке Эрида-лис. До того, о чем-то громко и интенсивно спорящих, лис задумчиво склонил голову, ловя каждое слово графини. Вагра остановился в паре шагов, но эти двое будто вовсе не замечали окружающего мира. Даркус что-то протянул. Но лис отмахнулся от него, будто от назойливого насекомого, продолжая что-то рассказывать графине. Вот Даркус повторил свои слова, и Рейнард снова отмахнулся. Даже находясь в отдалении, Даниэла почувствовала, как напрягся в агр и в воздухе, будто повеяло холодом. Подобрав юбки, она поспешила к фонтану, пока эти двое не растоптали все еще теплящуюся надежду. «О, милочка!» А ты что тут забыла?» Чуть заплетающимся языком протянула Эрида, и Даниэлла поняла, что за это время лис успел ее изрядно напоить. Да вот, затасковала по высокому обществу. Протянула Даниэлла, пытаясь понять, а сам лис в состоянии шевелить мозгами или тоже успел упиться до бессознательного. Словно в ответ на невысказанные сомнения, лис икнул и, заметно запинаясь, проговорил. «А мы с графинью хотим сыграть, а ваш вагр нам не дает». При этом Лис скорчил такую мину, что Даниэлла испугалась. Уж не удар ли его хватил прямо тут, посреди бала. Сударь изволил отыграть в имперский крост. «Не думаю, что у графини найдутся подходящие для игры кости и карточки». Даниэлла нахмурилась. Что еще выдумал Соплелов на этот раз, она даже не решалась предположить. «Эй, и карточки, кости, все есть. А Даже свеча на ну, удачу есть. Предлагаю сыграть парами», – торжественно заплетающимся голосом заявил Лис. «На желание?» «Сударь, да вы тот еще затейник!» В глазах Ириды вспыхнул азарт. «Мы все согласны, немедля!» Идемте в игральную комнату, но ну же? Графиня схватила Лиса за руку и стремительно двинулась через залу туда, где лакей уже распахивал двери. Часть гостей хлынула было следом, но Эрида покачала головой: нет, это удовольствие для четверых. Вы развлекаетесь здесь. Вина еще достаточно. Ослушаться импульсивную хозяйку никто не рискнул. А она умеет играть. Даркус мягко взял Даниэллу под руку и двинулся вслед за веселой парочкой. «Понятия не имею». «А вы?» «Меня учили, но не могу сказать, что я хороший игрок», – честно призналась девушка. «Будем надеяться, ваш товарищ знает, что делает». Даниэлла надменно фыркнула. «Мантикор сопливый Рейнарду Лису товарищ, но все же последовала вместе с остальными в игровую». Насколько она помнила, раньше здесь стояли магические светильники. Теперь же их заменили канделябры с самыми обычными свечами. К тому же не лучшего качества. Так что в небольшой комнатке стоял удушливый дым, будто в курильне. Когда Даниэлла вошла, Рейнард как раз отодвигал для графини стул. Но, как показалось девушке, он скорее держался за спинку в стремлении сохранить вертикальное положение, чем оказывал жест вежливости. Слуга внес под нос, в центре которого возвышалась еще одна свеча. Это, в отличие от прочих толстенная, размером с целую лампу. Лис, покачивающейся походкой, будто матрос, только что сошедший на берег, приблизился к слуге и забрал его ношу, водрузив на стол. Рядом со свечой на подносе расположились колода карт и две пары игральных костей. Лис щелкнул пальцами, и фитиль загорелся почему-то голубым светом. На миг Даниэле почудилась, что от щелчка в воздух взвилась пыль. Но девушка быстро сообразила, что это какой-то порошок просыпался из рукава Рейнарда прямо в огонь. Графиня при виде магического пламени взвизгнула и захлопала в ладоши, будто дитя малое. Лис отвесил демонстративный полупоклон и присел на стул рядом с Эридой. Нус, как будем играть?» Совершенно трезвым голосом осведомился он, взяв с подноса колоду и сноровисто перемешивая. «Понятно, что пара на пару, но дамы против господ или... или...» перебила Даниэлла. Она предпочла бы играть в паре с Вагром, но поскольку лис уже уселся рядом с графиней, то выбор остался небогатый. По правилам партнеры должны сидеть напротив друг друга, а уж лучше любитель сопливых мантикор, чем бывшая пачерица. «Правила все знают», – вещал Рейнард, ловко сдавая карты. «Аристократы и маги-козыри. Император бьет любую комбинацию. Если хода нет, то бросайте кости». Выпадает больше семи, может сыграть партнер. Если меньше, то добираете карту из колоды и пропускаете ход. Хотя я привык играть от десятки на костях, но с нами дамы, так что пусть будет упрощенный вариант. Если выбрасываете 12, то получаете дополнительный ход после партнера. Выпадают единицы, оба берут по карте и пропускают ход. Даниэлла взглянула в свои карты. Император. Партия можно считать уже выиграна. Правда, за такую рисовку художнику могли бы и руки отрубить. Надо же изобразить императора пузатым толстячком в короне. А вот это кажется, великий магистр, тоже одна из старших карт. Надо же, как на Керна, похож! О! Кажется, я знаю парня, который это рисовал! хихикнул лис, выкладывая на стол карту. Предварный художник маркиза Вульпеса! Похвалилась Эрида, указывая на карту. «А вот и он сам!» «Ну?» – уверенно кивнул Рейнард. «Я и смотрю, вылитый мой папаша!» Даниэла даже перегнулась через стол, чтобы получше рассмотреть карту. На ней был изображен представительный и суровый мужчина в мантии, оттороченный мехом по вороту, кажется лисьем. Сходства с лицом Рейнарда девушка не обнаружила. «Что он вообще такое несет?» Причем тут его папаша, великий магистр, громыхнул мастер Даркус, выкладывая свою карту поперек карты лиса. Да, старая колода, наш ректор тут еще молодой, присвистнул Рейнард. Просто рисовалась не с натуры, а с портрета, указала Ирида. Даниэла присмотрелась и к этой карте. «Ну, если бороду удлинить и сделать седой, а на лицо добавить морщин так, чтобы оно стало похожее на печеное яблоко, впрочем, таким образом любая физиономия превратится в лицо старикашки ректора». «Ваш ход, леди Магуайр», – напомнил лис. Даниэла наморщила носик и взяла в руку набор костей из черного дерева. Перебивать великого магистра императором ей не хотелось. «Пускай лис выкручивается». Но выпали двойка и тройка. Пришлось брать карту из колоды и пропускать ход. Ваша милость, кивнул Рейнард графиня. Та дрожащими пальцами вытянула карту из разложенного в левой ладони веера, едва не пороняв все остальные. Мелкого рыцаря цветов лис легко побил картой какого-то младшего аристократа, на этот раз обойдясь без комментариев. Даркус пожал плечами и потянулся к белым костям. «Предлагаю поднять ставки, для интересу!» Прервал его движение голос Лиса. «Дамы, что скажете?» «На раздевание сыграть, что ли?» Вскинула брови Даниэлла. «Ну, если у Меледи нет при себе ничего более ценного, нежели ее тело!» Протянул Рейнард, вытащив из внутреннего кармана камзола и выложив на стол некий продолговатый предмет. Приглядевшись, Даниэлла ахнула "Рог единорога!» «И кажется, срезанный почти под корень, судя по длине!» Графиня захихикала «Да, Стелла, милочка, ты вполне можешь раздеться и станцевать нам на столе, ведь магических артефактов у тебя сроду не водилось!» Сама Ирида сняла с шеи цепочку с кулоном, вид которого заставил Даниэллу снова ахнуть переливающийся всеми цветами радуги, заряженный магический кристалл. Тот самый, что некогда покойный граф Хартфорд подарил самой Даниэлле. А вы, мастер, насмешливо вскинув бровь, обернулся к вагру лис. Может быть, припасли знаменитую соль северных земель? Увы, не имею привычки класть в карманы камзола ценные артефакты, отправляясь на бал, ровным тоном отозвался Даркус. Только вот такой пустячок. Это Буфат. Он выложил на стол округлый черный камешек. Значит, ценные артефакты в карманы не кладете, а вот всякие пустяковины – это пожалуйста. Не остался в долгу Лис. Что ж, пусть так. Леди Стелла Даниэлла замялась. Ничего магического при себе у нее и вправду не было. А в образе Стеллы МакГуайр она не могла даже пообещать позже сварить алхимическое зелье. «Ох, полно мучить бедняжку!» Снова захихикала графиня. «Вашей ставки хватит за двоих. А стало позже с вами сочтется в случае проигрыша». Мастер Даркус наконец бросил кости. Выпали четверка и пятерка. Ход перешел к графине, которая выложила на стол карту старшего аристократа. «Граф Фукс!» Гордо объявила она, будто сама имела хоть какое-то отношение к этому графу. «Хм, да, колода свежая», – пробормотал лис. «Не припомню у старшего братца этого шрама наполовину морды». «На что вы, виконт!» – захихикала Ирида, обмахиваясь веером карт. «Лицо графа от этого стало только более суровым и привлекательным». Рейнор только кивнул, рассматривая свои карты, а потом потянулся к костям. Но ну и зачем было делать первый ход карты старшего аристократа, если на руках одна мелочевка осталась?» «Кажется, мне сегодня везет», – усмехнулся лис, указывая на выпавшую пару шестерок. Даниэла фыркнула. Наверняка смухлевал. Поскольку ход перешел к ней, она использовала карту великого магистра, похожего на керна. Лис, пользуясь правом дополнительного хода, положил рядом карту рыцаря монет. «О, а это кто?» С явно деланным и нарочитым удивлением на лице и в голосе протянул Рейнард, глядя на карту, которую выложил Даркус. Даниэла вздрогнула, увидев на картонке собственное лицо. «Не то, что носила в данный момент, а настоящее!» «Там герб Хартфордов на щите на фоне!» С трудом выдавила она, прерывая повисшее над столом молчание. «Это супруга моего покойного отца!» Сквозь зубы процедила Эйрида, не выдержав давление направленных на нее трех вопросительных взглядов. «Мерзкая ведьма, которой он потакал и на которую тратил столько денег, столько!» «Мне пришлось обратиться к братьям смерти, чтобы убрать выжившего из ума старого транжиру!» «А эту мерзавку удалось обвинить в его убийстве!» «Замечательно все вышло!» «Ой!» Графиня захлопала глазами, сообразив, что только что выболтала, и, кажется, вмиг протрезвела. Признание в убийстве услышано и зафиксировано в присутствии главы стражи города Вельга, мастера Даркуса Черного Медведя. Громыхнул Вагр, положив карты на стол. При свидетельстве он замялся и поглядел на Лиса. Викон шуал по праву. Также Маркис Вульпис... «Граф Фукс, барон Рапосса по родству, Рейнард, известный под прозвищем Лис, по заслугам», – отрекомендовался тот. «Но показания в суде давать не приду. Занят я. Очень». Последней фразой он мигом разрушил весь пафос собственного представления и добил следующей репликой. «Леди МакГуайр, ваш ход». Даниэла со злостью плюхнула на стол карту императора. Уже без разницы, никакого смысла в этой игре больше нет. Что ж, кажется, мы выиграли. Объявил Лис, сгребая со стола рог единорога, магический кристалл и камешек буфат и распихивая по карманам. А теперь вынужден откланяться. Рассвет уже близится, а у вас тут еще дела. «Что? Но как?» – взвизгнула графиня. «Виконт? Маркиз?» К собственному ужасу почти столь же визгливо вторила ей Даниэлла. «Что, как?» – удивленно переспросил Лис. «Выиграли честно. Императора вам не побить, так что ставки я забираю». А языки у всех, включая меня, сверхмеры развязались из-за порошка, которым я посыпал свечу. А пока эффект не выветрится, предлагаю всем немного помолчать. А то можно сказать или услышать то, чего совсем не хотел». Он отдернул плотные шторы, за которыми оказалось большое витражное окно. Цветные стекла сильно поблекли и покрылись пылью, а пары кусочков вовсе не хватало. Лис оглушительно свистнул в два пальца и поспешно отскочил вглубь комнаты. Даниэлла еще не поняла, что он делает, но на всякий случай тоже поднялась со стула. «Да куда ты, кудряшка, убьешься?» Зашипел Рейнард с силой, дернув ее за руку и оттащив подальше от окна. «Что значит, куда?» – возмутилась она. «С тобой!» «Тш прижал палец к ее губам лис. «Порошок истины. Сейчас болтнешь, потом пожалеешь». Даниэлла почти машинально закусила губу, чтобы заставить себя молчать. Хотя ничего особенного говорить и не собиралась. «Что этот самозванный Викон себе там надумал вообще?» Или он не самозванец, разговорил под действием порошка истины. И графиня ведь тоже не собиралась признаваться в убийстве отца, нас болтнула. Впрямь лучше пока помолчать. За окном и впрямь уже светлело, но внезапно его накрыла густая тень. А через мгновение витраж разлетелся на тысячу осколков, засыпавших половину комнаты, а внутрь ввалилась львиная туша с орлиной головой. А время истекает. прокликотал Грифон. И мне не нравится, когда меня подзывают свистом, будто собачонку. Но извини, вывесить флаг в качестве знака возможности не было. Развел руками лис. Сейчас вот отнесешь нас двоих в вельгу и распрощаемся. Осилишь? Двоих? Склонила на бок птичью голову Химера. Мы не так договаривались. Ну ладно, осилю. Погоди, опомнилась Даниэла. Она ведь приходила сюда не только ради мести. Хотя с этим все вышло даже лучше, чем можно было надеяться. Но еще и за женской хитростью. Схватив с пола осколок витража покрупнее и стараясь не порезаться, она бросилась к графине. Ирида машинально прикрыла руками горло, хотя и непонятно с чего могла опасаться нападение от Стеллы Магвайер, Разве что за насмешки. Даниэлла слегка пожалела, что не успела сообщить пачерице, кто на самом деле перед ней. Но для злорадства еще найдется время. Всегда можно будет навестить уже почти бывшую графиню в тюрьме. Сейчас же, ухватив Эриду за поблекшую косу, Даниэлла полоснула стекляшкой по волосам. Пришлось повозиться, перепиливая волосы. К счастью, графиня оставалась в таком шоке, что не попыталась вырваться. Грифон вновь начал кликотать от нетерпения. «Ох, как ты любишь все усложнять, кудряшка!» – проворчал лис у Даниэллы прямо над ухом. Потом отстранил ее руку со осколком витража и одним взмахом отсек косу кинжалом. «Пойдем уже, нам пора умчаться в сторону рассвета!» – протянул ее за собой Рейнард. «Я все-таки вызову вас в суд!» Викон Шуал грохотнул им в спину Вагр. «Шлите письма в родовое имение, да побольше! Управляющему вечно не хватает бумаги для растопки!» Помахал рукой Лис, усаживаясь на спину Грифону. Даниэла устроилась позади него, покрепче обхватив за пояс. Еще не хватало свалиться со спины летающего чудовища. Косу из и сжатого кулака она так и не выпустила».